Глава 351. Война пика. Три приёма Небесного Меча. Шестое чувство варвары фэй подсказывало ему, что между Красичем и Эквинтом что-то произошло. Они были знакомы гораздо ближе, чем представляли себе обычные люди. Три приёма Небесного Меча представляли собой очевидно известное боевое учение, так как даже лицо такого лёгкого человека, как Красич, При словах «Три приема Небесного Меча» озарялась трудно скрываемой гордостью. Фэй остро ощущал, что когда Красич произносит «Три приема Небесного Меча», меняется не только выражение лица Еквинты. Даже у обладающих самыми высокими среди зрителей статусом Хюнтеллара, Карам Курты и Женолы на лице появилось странное выражение. Конечно, все это длилось лишь миг. Взоры большинства людей были прикованы к захватывающей битве на пике горы. «Приговор неба? Ха-ха, приговор? Хорошо, я ещё посмотрел Красич, насколько ты годишься для трёх приёмов небесного меча». Гиквинт молниеносно взобрался на голову огненного медведя. Пламя выходило из-под его ступней и моментально хватило огненного медведя. Человек и медведь превратились в огромный факел высотой 20-30 метров, который источал удивительный жар. Пламя как будто ожило, оно со свистом бурлило, окружив Красича. Однако Красич совершенно спокойно держал в руках небесный меч. Гигантское оружие и слегка худое тело образовывали яркий констраст, но в то же время излучали трудновыразимую словами мощь. В правой руке он сжимал рукоять меча, Его остырьё было направлено на противника. указательный и безымянные пальцы на левой руке были сложены вместе и слегка дотрагивались до меча. Вжиг, и четыре потока зелёного света сверкнули подобно молнии и выстрелили, с лёгкостью пройдя сквозь пламя, закрывающее тело. Они проникли в этот стол пламени 20-30 метров высотой. Вжиг! Никто не мог и подумать, что четыре потока зелёного света беспрепятственно пройдут сквозь пламя им растворившись во мраке, почти исчезнут подобно метеору. Очевидно, эти четыре потоками света меча не могли повредить Еквинти и Огненному Медведю, которые превратились в застилающее небо пламя и, казалось, уничтожили всю пло свою плоть, получив удивительный иммунитет к физическому урону. «Ха-ха, Красич, я разочарован. Это и есть твой приговор, небо?» «Из языков пламени донесся безумный хокот. Еквинта, если три приёма небесного меча обладают столь ничтожной силой, то я разочарован». Однако казалось, что Красич ожидал этого провала. Запястье правой руки повернулась и в ночном небе со свистом появился огромный вращающийся рисунок идеальной круглой формы в центре которой было поглотитель меча, заглатывающий небесный меч. Рисунок, казалось, был таинственным магическим талисманом. Не успели зрители отреагировать, как из амулета мелькнули плотные потоки зелёных световых мечей. Не прошло и секунды, как небо заволокло зелёное пламя от них. Световые мечи непрерывно испускали страшную уничтожающую силу. Сила вела себя подобно смерчу, по своей воле разрушая ночное небо. В полуночном мраке под светлым месяцем поднималось облако от взрыва. Длинные волосы беспорядочно развивались на ветру. Красича слегка поднял голову. Его глаза горели холодным светом. Он тихо произнес слова «Приговор, небо!». Слова не успели затихнуть, как правая ладонь ударила по рукоятке небесного меча. Заполнил небом световые мечи, моментально пришли в движение, разрывая небесный свод и оставляя после себя резкий свист. Они нацелились на 20-30 метровый столб пламени. В этот момент зеленые световые мечи вошли в столб пламени, но не пронзили его, а растворились в нем, как сахар в чае а Из языков пламени донесся яростный рёв, отчаянный рык огненного медведя. Он был слышен очень чётко. Все зрители переменились в лице. Очевидно, военный небожитель Спартака столкнулся с немалыми трудностями. В то же время сверкнул зеленый свет военный бог Зенита Красич, со своим мечом обратился в пламенный поток. В мгновение ока небесный меч проник в пламенный столб, в котором перепални... Не... перевоплотился Еквинта. «А нет!» — вновь раздался отчаянный крик. Превратившееся пламя, чтобы избежать физического вреда Яквинта, как видно, был слишком самонадеянным, меч Красича легко пронзил его. К счастью, Яквинта среагировал очень быстро. Под яростным ревом кроваво-красный огненный столб взорвался. Небесный меч прошел внутрь не далее 20 сантиметров и будто столкнулся со страшным препятствием. Не мог продвинуться далее ни на миллиметр. Красич обеими руками держал меч — Тело его находилось параллельно Земле, оно излучало зелёное пламя. Языки пламени собирались поглотить его, непрерывно держались на расстоянии одного метра от тела. В следующий миг огромный факел в 20 с лишним метров высотой разделился на несколько потоков. С левой и правой стороны образовались два гигантских кулака высотой более 10 метров, обладающей температурой достаточной, чтобы расплавить металл и сжечь кости. Они беспощадно двинулись в сторону зависшего в воздухе Красича. Видя, что в него летит огромный кулак, Красич оставался спокойным. Его голос был тих, рука сжимала рукоять меча. Его тело начало бешено вращаться. Небесный меч походил на гигантскую дрель. Ударная волна от этой ужасной силы накатила, как цунами. Некоторые зрители, обладающие примерным четвёртым уровнем, в этой ситуации не могли удержаться на месте и покатились, как тыквы, под порывами ветра. Их не затянуло в воронку смерча только потому, что им удавалось схватиться за камни на земле и большие деревья. а Потом свет мелькнул и исчез без следа. В воздухе разнёсся резкий, страшный, пронзительный свист. Красич и его меч моментально пронзили пламя Яквинты. Сверхнула вспышка, и они оказались за ним в центре двадцати-тридцатиметрового столба. Пламени оставалось дыра диаметром в два-три метра, которая долго не затягивалась. Раздался крик, подобный вою раненого зверя. Крово красной пламя стало спадать. Из-за огненного столба проступила тень Яквинты. Была видна сквозная рана на спине боевого небожителя Спартака, кровь хлистала фонтаном и заливала камни под его ногами. Камни мгновенно потрескались и почернели, донеслось тихое шипение, и от камней поднялись клубы горячего зелёного пара. «Я буду следовать старинному договору. Если моё тело ранено, то я могу перенестись в другое. На моём теле кровь, её можно восполнить. По моей душе нанесли удар, её можно успокоить. Я, сын богов, благородный и гуманный». Еквинта быстро произносил слова древней клятвы. И тут произошло нечто странное. Огненный медведь под ним издал страдательский стон. На огромном, похожем на гору теле, появилась кровавая дыра. Рано же на теле гекинта молниеносно исчезла, не оставив ни малейшего слита. Страшное сквозное ранение размером с чашку перешло на тело огненного медведя. Лицо, несколько побледневшее от потери крови, вновь стало румяным. С помощью старинного договора воинов с душой зверя он перенес рану со своего тела на магического зверя. В этом и заключался ужас от воинов с душой зверя. Странное смертельное, с точки зрения человека, ранение для огромного и сильного волшебного зверя было лишь небольшой, доставляющей лёгкую боль ссадиной. Для зверя, десятой ступени, такого как огненный медведь, рана размером с чашку, была как след от укола иголкой. Она болела, но была совсем не смертельной. Зверь принял на себя ранение и квинты. Боевой небожитель Спартака моментально вернул себе пиковую форму. «Ты меня разозлил!» Постоянные удары и привели боевого небожителя Спартака в ярость. Почувствуй гнев Вайона с душой зверя. Пле... Плеть бога огня. В небе появился огненные плети, обладающий удивительной силой. Всего лишь с палец толщиной, режущий глаз ярко-красного цвета. Они бешено извивались, подобно пятидесяти метровым красным змеям, оставляя в чёрном ночном небе иллюзорные среды. Их путь был непредсказуем, подобно сети. Они опускались в небе красича. Второй премиум небесного меча «Допрос неба». В это время Красич тоже нанёс страшный удар. Он повернулся и поднял меч. Вертикально, гигантский, длиной сто метров, зелёный меч занял центр мира. Описав смертоносную дугу, он бесшумно полетел вниз. Он летел медленно, но этот полёт нёс в себе несокрушимое величие. Огромный меч легко и бесшумно разрушал языки пламени, и они растворялись в воздухе. Хотя Яквинта сопротивлялся всеми силами и постоянно создавал всё новые огненные плети, но эти страшные хлысты, способные одним взмахом уничтожить мастера шестого звёздного уровня, под ударом гигантского зелёного меча напоминали куски сыра и не могли противостоять ему ни секунды. Ужас! Яквинта не мог сопротивляться и скрылся. Огненный медведь тоже почуял опасность и им запрыгал. Эх, огромный зелёный меч, казалось, действовал медленно, но на деле был очень быстрым. Полетели брызги крови, меч отрубил огненному медведю последнюю лапу. Донёсся яростный рёв, полилась огненно-красная кровь. Несколько наблюдавших за битвой воинов Спартака не успели увернуться, и кровь брызнула на них. Моментально разразились жалобные стоны, и, несмотря на отчаянную борьбу, они обратились в пепел. Огромный зелёный меч в мгновение ока обрушился на вершину горы. Земля и горы задрожали. Скала высотой более ста метров была разрублена надвое. Гигантские камни покатились вниз. Гора, казалось, собиралась обрушиться. Образовалась трещина шириной более десяти метров. Страшный удар. Прекрасный. Допрос неба. Небесный меч. Действительно, небесный меч. Все изменились в лице. Реальная сила Красича превосходила ожидания многих. Те, кто полагал, что это была битва двух равных противников воинов Пика, сейчас увидели, что их винта совсем не мог сопротивляться Красичу. Несмотря на то, что он приручил магического зверя десятой ступени, огненного медведя, столкнувшись с тремя приемами небесного меча, Он метался, как бешеная собака, и не представлял собой никакой угрозы для боевого небожителя Зенита. Заняв лидирующую позицию, Красич действовал безжалостно. В его руках был небесный меч. Подобно молнии, он настиг Яквинту. Он был воплощением ярости. Меч не пощадил никого. Геквинтов замахнул рукой в воздухе, образовались два огненных кинжала. Их энергия напоминала радугу. Красный, как кровь, они столкнулись с небесным мечом. Нзынь-зынь-зынь. В небе поднялись бесчисленные искры. Во все стороны распространялась энергия меча. Битва двух военных небожителей перешла в самую напряженную стадию. Борьбу на близком расстоянии. Постоянно сталкивались и небесный меч, и огненные кинжалы. Две тени, красные и зелёные, спалились между собой, заполнившие собой всем жестокость и бурлящая воинственность, превратились в страшный шторм. Повсюду растекалась кроваво-красная энергия меча, непрестанно рушились скалы и на острых горных пиках образовались порезы глубиной более десяти метров, как будто невидимый резец создавал некий беспорядочный узор. Остриё зелёного меча пересекало небесный свод. Это была разрушающая энергия меча. Хотя бой велся на близком расстоянии, по-прежнему испускалась острая энергия меча. Остриё меча оставляло на себе огненные следы. Они сверкали им, переставая, отчего всё небо покрывалось страшными убийственными царапинами это зрелище поверло всех зрителей находившихся у подножия горы в шок все сосредоточились на битве и казалось погрузились в неё, от решившись от себя и квинта боюсь получить получи шанс выжить красич в конце концов взорвался боевой небожитель зенита не сохранял более ледяного хладнокровия меч летел горизонтально распространяя страшные искры Острый поток преодолел защиту огненного кинжала, оставил на тяде военного духа Спартака ужасный след. «Ага, Красич, жаль, но твоя небес... твой небесный меч не может убить меня», — раздался безумный смех. И Еквинта сменил тактику. Теперь он не защищался, а наносил противнику такие же раны. Когда на его теле появилась рана, он провёл огненным кинжалом им остановил на плече Красича удивительный шрам. Имея договорённость с магическим зверем о переносе ран, будучи воином с душой зверя, Яквинта мог быстро восстановиться в любое время и сохранить боевую силу. Но воин-боец Красич не мог, как Яквинта, избавиться от своей раны. Получив травму, он терял часть своей боевой силы. «Красич, кто должен бороться за жизнь, так это ты!» Гиквинта бешено хохотал, безжалостно работая кинжалами. Это был ответ на нанесение урона противнику. Хотя его тело очень быстро покрывалось ранами от меча, он столь же быстро перенёс их на тело огненного медведя, сохранив свою боевую силу. Благодаря его усилиям на теле Красича осталось 5-6 ран. На плечах, руках, ногах Красича появились тяжелые раны. Из них исходила несущая огненную силу энергии кинжалов, постоянно проникая в каналы воинственности им незаметно создавая препятствия ее циркуляции. Последний решающий удар. Красич с одного удара потеснил Еквинту и поспешно отошел на 100 метров. За... С... Зависнув в воздухе, небесный меч в его руках бешено вращался, Разрывая небо, от лезвия начало постоянно исходить зелёный свет. Как только Красич сложил с помощью пальцев знак меча, небесный меч начал безумно вращаться перед ним. Третий приём небесного меча — прощение грехов. От тела Еквинта поднялись бесформенные клубы зелёного тумана. Небо и земля — всё пришло в движение. Грохотал гром, мелькали молнии. Вихрь из облаков окутал Еквинту. Светло-серый облачный столб взбаламутил небо и землю. Меч Красича соединил с собой половинки небесного свода. Светились клубы зеленого дыма. Красич осторожно протянул руку и жал бешено вращающийся небесный меч. Издалека донесся призрачный голос. Не имеющий своих мыслей и возжеланий, потерявший свое, и не существует. Меня нет. Есть меч. Небо, прости все грехи. Лёгкое движение мечом, и поднялись клубы зелёного тумана боевой силы. Туман покрыл их винту. Несмотря на занавесу из облаков, он всё не мог сопротивляться. Пешеный поток хлынул кровь. Зелёный дым поглотил огромного, как гора пламенного зверя, под его ногами огненного медведя. Раздался страшный яростный рык, и огромное тело, наконец, лопнуло, подобно воздушному шарику, Брызги крови, обломки костей разлетелись повсюду. А огненный медведь поразился Яквинта. Третий приём Небесного Меча, прощание Грефхов, уничтожил магического зверя десятой ступени Огненного Медведя, что для Яквинта было раз... равносильно потере половины силы. После гибели Огненного Медведя исход Вилбе бы уже предрешён. Эквитон был тяжело ранен с помощью приема прощения грехов и не мог противостоять Красичу. Было уже вероятно, чем закончится при сражении боевых небожителей. Наблюдавшие внизу за боем молодые мастера Зенита, несмотря на всю свою суровость, не могли сдержать радостных криков. В эту секунду произошел неожиданный поворот. Серебристый отцвет меча прорезал небесный свод, мелькнул подобно метеору и исчез, пронзив Правую грудь ослабшего, после использования смертоносной техники прощения грехов, независшего в воздухе Красича, брызнула кровь, тень Красича покачнулась и рухнула с небес на землю. Глава 352 «Перелом в битве пика». Внезапный поворот в развитии событий заставил всех, кто наблюдал за битвой, впасть в оцепенение. Они не успели отреагировать на происходящее, потому что в бой вступил первый мастер меча Аякса, Хюн Телар. Никто не видел, как этот очень крупный напоминающий огромную гориллу мечник поднялся со скамьи. Его тело в два с лишним метра ростом подавляло своим видом. В его руках был тонкий толст, толщиной всего с большой палец меч, длиной примерно в два метра. Вспышки серебристого света на его поверхности подрагивали в странном ритме. Каждое движение сопровождалось проблеском яркого серебристого света, пронизывающего небо. Всполохи были направлены в сторону зависшего в небе красича а «Что ты делаешь? Чёрт возьми, он смеет вмешиваться в битву военных небожителей?» «Ай, господин Красич ранен». Голоса стоящих на просторном площадке зрителей слились в один. Никто не мог и подумать, что в момент, когда военный небожитель Красич должен был вот-вот победить, один из наблюдателей, Хюнтелар, осмелится провести тайную атаку. Этот факт никак нельзя было оставить без внимания». Вмешательство в решающее сражение двух военных небожителей империи было равносильно вызову брошенному славе и почету воинов материка. Сегодняшние действия Хинтелара были как начало битвы. Как только об этом станет известным Зениту придется объявить войну Аяксу. Ни одно из государств Азерота не оставило без внимания нападение на защищенного его военного небожителя. «Хм...» Донёсся по-прежнему холодный, бесстрашный голос, раненое тело Красича не содрогнулось. Мечи в его руках скрестились. Хныл, хлынул поток зелёного света. Он под, он подряд разрубил тридцать три потока серебристого света. На вене ока всё было кончено. Внезапный удар. Меч был острым, как битва. Кюндалар не осмелился принять удар. Его тело изогнулось. Неуклюжее на вид ловище весьма ловко избегало зелёного луча. Ноги с ожесточением топтали землю. Раздался грохот, и на поверхности образовалась глубокая яма. Мелькнула вспышка серебристого света. Раздался резкий звук. Тень Хюнтелара появилась в воздухе на расстоянии трёх метров от красича Удивительный серебристый тонкий меч в его руках двигался в бешеном темпе. Меч больше напоминал не клинок, а серебристую плеть. С пронзительным свистом серебристый меч избавился, подобно змее, оставляя загадочные следы. Захватив Красича, он начал непрерывно колоть его, за одно мгновение нанеся сотни ударов. Красич был бледен, левой рукой он держался за правую грудь, а в правой крепко сжимал небесный меч. Огромный меч не двигался, тело же мелькало в бешеном ритме, постоянно меняя положение. При каждом таком перемещении огромный меч оста, останавливал лезвие тонкого серебристого меча, подобно щиту. В этот миг во все стороны разлетелись искры, яркие как фейерверк. «Красич, я же говорил, что сегодня ты должен умереть!» Не успевший оправиться от шока военный небожитель Спартака, Еквинта, безумно хохотал. При виде превратившегося в кровавую лужу огненного медведя, над кровью и костями зверя загорелось яростное пламя, готовое, казалось, поглотить всё и вся. Улыбка на лице Еквинты стала жестокой. Его глаза блуждали по толпе зрителей. Внезапно он громко крикнул «Быстрее в бой! Не успел он договорить, как вдруг, до этого сидевший величественно на каменном стуле и наблюдавший за битвой, Кара Курта вдруг поднялся, чуть черные доспехи прям изводили металлический ляск, как будто на пике меча в одночасье появились тысячи садников, поднялся Ус устрашающий дух железной крови. Это была убийственная энергия, накопленная в ходе бесчисленных лет сражений знаменитыми полководцами, Как бог войны Зенита Аршавен, эта энергия несла в себе силу, с которой обычному воину было бы не совладать. Бах! каракурта достал из-за спины длинный кинжал, один взмах и небо рассёк кровавый, шрам 40-50 метров длиной. Особый смертоносный свет этого ножа был направлен прямо на висевшего в воздухе и по-прежнему не сдававшегося, боровшегося в одиночку с двумя противниками Красича. Бах. Красич принял удар, и его тело было отброшено на 40-50 метров. Кто мог подумать, что это всегда молчавший, как сказал... он Скала, внушающий в себе доверие, командир вдруг отбросит при... э... приобретённое за многие годы уважения и славу и осмелится броситься на одного из военных невожителей. В этот момент рука, достающая из ножен кинжал каракурты, не дрогнула, напротив была тверда, как никогда. «Ты, черт возьми, черт умри!» К этому времени фей наконец очнулся от глубокого потрясения и не собирался больше прятаться от каких-либо сил. Сделав в воздухе жест рукой, он при вспышке света взял в руки снаряжение дитя Булкатоса, пламенная страж и сказочный меч. Он моментально задействовал навык удар в прыжке. Человек-два меча превратились в бешеный ураган. Красные и зелёные силы сплелись, как два огромных дракона, будто намереваясь разорвать небо, и с рёвом двинулись к Каракурте. Назад. Четыре гвардейца в чёрной броне, стоящие за спиной Каракурты, одновременно достали кинжалы. Четыре ножа, испускающие чёрно-красное пламя, направили свои острия на Фея. Клац, клац, клац. Раздалось огрушающее лязганье скрестившихся кинжалов. Четыре ножам оказались разрубленными надвое, мелькнули потоки красного и зелёного света, и три головы взлетели в небо. Перед лицом разъярённого фея гвардейцы не имели никакой возможности сопротивляться. Одно движение и три тела упали на землю. Только одно из четырёх гвардейцев прекрасному, юноше с лицом цвета пшеницы, сила которого далеко превосходило возможности тех трёх э, товарищей, удалось спастись. В решающий момент Каракурта схватил его и вырвал из лап смерти. Разгневанный фейм применил еще один прием и вновь приблизился. Вжик! Мелькнуло три потока синего света. Вдалеке прекрасная наемница Елена натянула лук и в воздухе мгновенно повеяло холодом. Три магические стрелы, образовав треугольник, пролетели мимо ушей и макушки Фея и безжалостно нацелились на сердце, горло и другие органы Каракурты. Проведя долгое время в мире Диабла, за повышением уровня и уничтожением монстров Елены Фэй, можно сказать, стали без слов понимать друг друга. Они прекрасно взаимодействовали, когда стрелы Елены достигли цели, мечи Фэя моментально устремились к сердцу Каракурты. Старый командир Энд Ховена ничуть не изменился в лице, нож так и мелькал в его руке. Три стрелы моментально оказались разрубленными, но в то же время кинжал охватил жестокий холод. Даже по рукам Каракурты стал распространяться зелёный ледяной дух. Хм... Каракурта поднял брови, как будто в крайнем удивлении. Он не думал, что магические стрелы Елены нанесут в себе этот таинственный холод. Правая рука перестала двигаться. Левой рукой ему удалось вырвать кинжал у только что спасённой девушки-охранника. Кисть тряслась. С огромным трудом ему удалось задержать мечи Фея. Бах. на Прошла страшная ударная волна. Каракурта не смог устоять и моментально отлетел назад. В это же время поступь Фея стала нетвёрдой. Он отступил на два шага. Этот парень, оказывается, тоже имеет лунный уровень. Фея мгновенно оценил уровень боевого мастерства противника. Несмотря на некоторое удивление от того, что командир Империи обладал такой страшной силой, Вместе с беспокойством за Красича в его душе поднимался воинственный дух. Подняв голову, он мог видеть в воздухе неподдающегося врагу Красича. Он знал, что если удастся задержать Каракурту, то Красич убьёт противника. Он немного успокоился. Пэй уже собирался приказать Чеху и людям из остальных зависимых государств прятаться от ударной волны вдалеке, как вдруг в его поле зрения попал принц Жермена Женнола. Этот красивый дом до умопомрачения шалопаем в компании четырех прекрасных служанок как раз держал в руках бокал с вином и, не смеясь, не то хмурясь наблюдал за сражающимся в духе в воздухе красичем. Три империи направили свои делегации, чтобы наблюдать за битвой. Кюнтелар и Каракурта уже вступили в сражение. Кто может дать гарантию, что этот парень тоже не вмешается? Подумав об этом, Фэй был глубоко потрясён. В тот же миг зрители услышали легкий смех. Они увидели, как император Женола запрокинул голову. Осушив кубок с вином и отбросил в его сторону, другой рукой он схватил воткнутый в землю черный магический спасух. Из его уст доносились таинственные мелодичные заклинания. В воздухе появились волшебные золотистые письмена, окружившие его тело. Зародилась яркая, страшная, подавляющая магическая сила. Каждый чувствовал, что ему становится трудно даже дышать». Действительно, надо действовать. Но фэй похолодел и сильно забеспокоился. Магическая волна дала ясно почувствовать, что реальная сила Императора лэм незаметно достигла лунного уровня. Его магия, очевидно, относилась к искусству высочайшего уровня. Неизвестно, каким образом её использование повлияло на Б на битву. Трасич владел удивительным боевым мастерством, но к этому времени он уже был ранен и в ходе сражений... Следующий одно за другим затратил значительное количество воинственности на три приёма Небесного Меча. Как такое... как такое могло случиться? Почему представители трёх империй, которые к двор Зенита позволил наблюдать за сражением, вдруг напали все вместе на Красича? А что же всё-таки произошло? Почему так случилось?» В голове Феи мелькало необъяснимые с точки зрения необычного здравого смысла догадки. Практически моментально они сложились в одну. Необходимо прервать магическое заклинание Женолы, нельзя позволять ему довести магию до конца. Но Феи не успел ничего предпринять, за него уже сделали другие... В небо поднялось фиолетовое пламя, тонкое как крылышко, насекомое кристально-прозрачного фиолетового кинжал, несущий в себе смертоносное пламя, нацелился в направлении читающего заклинания принца Жермена. Глава 353. Невероятная в битве пика. В битву вступила неотлучно находящаяся при старшей принцессе Таннаши, девушка-телохранитель Зиян. Раздался звонкий голос, окутанный загадочным фиолетовым пламенем, тонкий, как крыло насекомого, узкий фиолетовый кинжал безжалостно нацелился на читающего заклинания принца Жермена Женоло. Доносился вой меча, который казался обладал действительно волшебный фиолетовым волшебного фиолетового меча. Девушка фиолетовым Дзыян нанесла удар, но не ми... по меньшей мере высшего шестого звездного уровня. Кинжал был жесток и не щадил никого. Теоретически, для мага, который был не силён в ближнем бою и к тому же как раз произносил заклинание и вызвал волшебные элементы, такой удар был смертельным. Даже если он не нанёс бы ему ран, по крайней мере смог бы прервать его магические заклинания, но... Вжиг! Когда фиолетовый кинжал оказался в трёх метрах от его прекрасного юноши с роскошными глазами, он как мчавшийся конь, который вдруг увяз четырьмя копытами в болоте, не мог более легко бежать. Ещё через один метр звуком издаваемый мечом, стал дрожащим. Наконец, когда пере... перед был достигнут, предел был достигнут, какую силу бы не проявлял Адзиян, кинжал не мог продвинуться дальше ни на миллиметр. Принц Жермена, как ни в чём не бывало, продолжил, не прерываясь читать мощные волшебные заклинания. Ситуация становилась опасной. Миндалевидные глаза девушки фиолетовым заян излучали леденящий свет. Вдруг она стряхнула головой, открытый рот, белоснежный ровные зубы прикусили кончик длинных фиолетовых волос, собранных в хвост. Весь её вид демонстрировал редкую для женщины силу и смелость. Белая, как яшма, маленькая рука дотрагивалась до волшебного фиолетового кинжала. От её тела шло фиолетовое пламя. Появилась мощная энергия, сверкнул магический фиолетовый кинжал и снова направился убивать. Вжих! За мгновение фиолетовый волшебный кинжал нанёс сотни ударов, направленных против Женолы, но читающий заклинание принц Женормена был окружён сильнейшей магической защитой, и острый, как бритва, кинжал в руках Дзеян не мог сразу пробить эту оборону. «Давай я попробую!» Фейвидя, происходящее, поднялся. Для смертоносной атаки были приготовлены несущие энергии, ужасы, пламенный страж и сказочный меч. Нужно было как можно быстрее прервать заклинание Женолы по сильнейшей энергии, исходящей от становившегося всё более завершённой огромной золотистой магической карты под ногами Женолы. Можно было понять, какую страшную магическую атаку тот готовит. Как только заклинание окажется закончится военному небожителю Красичу не сдобровать. Бах! В небе Фэй столкнулся. Поток кровавой энергии ножам им отразил его удар. В дело вступил старый командир Эйнтховена, каракурта Этот опытный стратег, промзорливый песчаный генерал Каракурте, естественно ясно понимал, что висящий в небе Красич не задастся, и даже если он вмешается сам, то не сможет за короткое время разбить Красича. Ключевой вопрос заключался в том, сможет ли Женола быстро закончить требующуюся некоторого времени магическую подготовку. Как только она будет завершена, они втроем с помощью смертоносных техник, вероятно, смогут уничтожить Красича до прихода остальных мастеров Зенита. Из всех присутствующих Фейм был единственным из людей Зенита, кто обладал реальной силой, способный препятствовать завершению заклинания Женолы поэтому Каракурта задержал Фея. Во время яростного смертельного боя, острие кровавого кинжала и красный и зеленый мечи то сталкивались в воздухе тон на земле, пробуждая там огромные трещины. Столкнувшись с разъяренным, обладавшим все всеувеличивающейся силой, Фея, Каракурта, хотя и был воином лунного уровня, не мог сразу что-то сделать. «Защищайте принцессу! Защищайте второго принца!» На площадке для наблюдения за соревнованиями царил хаос, подчинявшиеся старшему принцу и второму принцу дворяне удивленно кричали, окружали старшую принцессу танаши и второго принца Домингеса. В это время битва между мастерами была в самом разгаре. Они не могли так же тщательно контролировать свою силу, как в начале. Повсюду дул сильнейший ветер. Издалека выплёскиваемые наружу силы было достаточно, чтобы угрожать жизни тех, кто был слабее. За пару мгновений энергии мечей и кинжала превратила несколько невезущих молодых дворян в кровавый туман. Даже кончиков не осталось. «Оставьте меня быстрее, помогите правителю Шамбара уничтожить Каракурту!» Старшая принцесса оттолкнула от себя воинов. «Несмотря на неожиданное вмешательство могущественного воина и вызванный этим хаос, в это опасное время эта женская мудрость, ледяная Будда империи сохранила необычайное хладнокровие». Первым делом она приказала окружавшим её мастерам уничтожить старого генерала Эндховена Каракурту. Возможно, от ярости на её всегда бледным от болезни лицем выступил румянец. Проявилась новая сила. «Превратите и всех фарш!» — злобно крикнула ведьма Пэрис. Нежные белые пальчики ведьмы указывали на несколько десятков воинов Спартака и четырёх мускулистых бк под предводительством Хюн-де-Лара. Услышав приказ, собравшиеся около неё мастера второго принца не смели медлить ни секунды и как безумные кинулись на врагов. На пике меча началась кровавый бой не на жизнь, а на смерть. Несмотря на постоянную вражду, две мудрые и проницательные женщины, старшей принцессы Пэрис, моментально отдали взаимодополняющие приказы. В то же время они смотрели друг на друга и видели в глазах соперника удивление. Оно было вызвано вовсе не драматическими событиями. Отдав приказ и увидев вдалеке две сплетенные вместе в безумной схватке тени, они вдруг с удивлением поняли, что правитель Шамбера, Александр, может противостоять уже вступившему в ряды воинов лунного уровня старому заслуженному мастеру Каракурти. Среди тех, кто ринулся в бой, была тень второго принца Домингеса. С кончика его меча стекла капли крови, сам меч лежал на его плече, и этот прекрасный принц, нанося рану за каждый удар, собственноручно убил воина Спартака. При виде этой сцены несколько мастеров и дворян изменились в лице и поспешно окружили Домингеса. Они боялись, что принц, с которым были связаны политические интересы, примерно половины знати столицы умрет прямо здесь. Но было очевидно, что второй принц, подав пример, поднял боевой дух воинов зна... зенита. Хотя все прекрасно знали, что в стороне убийц есть четыре мастера лунного уровня, которые, если вступят в бой, за несколько секунд уничтожат всех на пике меча, Никто не отступил. Даже мастера из дворян начали смертельную атаку. То, что сейчас происходило, было позором для жителей Зенита. Позором, который было невозможно вынести. Боевой небожитель Зенита был подлым образом атакован человеком за секунду до этого бывшим почетным гостем. Кто-то решил убить на пике небожителей в столице ее боевого мастера. Если бы Красича сегодня действительно настигла беда, то вся империя оказалась бы у позорного столба, все жители Зенита стали бы посмешищем для остального материка. Убийство боевого небожителя было равносильно гибели государства. Никто не колебался, даже расстаться с жизнью, чтобы задержать противника и выиграть для боевого небожителя немного времени. Никто не стал бы сожалеть, даже если бы все погибли в битве на пике меча. Общая слава заставляла закипать кровь из жилых воинов Зенита. Их боевой дух поднялся на недосягаемой высоты. Бабах, вжик, бух-бух, а убью. «Я прикончу тебя, заслужил». Пик меча моментально покрывался кровавой плотью, повсюду летали куски тел. В мгновение окна площади образовалась груда истекающих кровью тел. В результате слепой атаки Зенита все воины Спартака были порублены в фарш. Четыре стража первого мечника Аякса Хюнталара тоже не спаслись от гибели. Из «Мастеров Зенита» четверо погибло в бою, пятеро были тяжело ранены. В то время как остальные «Мастера» уничтожали подручных противника, специалисты Шамбара весьма согласованно помогали девушке фиолетовом Зеян окружить читающего заклинанием и готовящуюся магическую атаку принца Жермена женоло Четыре прекрасных служанки, стояли каждая на своей стороне, в руках они также были магические посохи, четыре человека образовали загадочную мандалу, каждая сторона которой представляла собой световую стену, этим стены окружили собой женолу. Хотя после массовых атак на их губах уже выступила кровь, на теле появились тяжелые раны, на их лицах оставалось выражение непоколебимости, решимости, как и четыре ангела-хранителя защищали они своего господина. При ярком свете эти прекрасные, но смертельно бледные лица невольно вызывали у людей жалость». Однако в этот решающий момент, столкнувшись с прекрасными, вызывающими восхищение своей преданностью господину колдуниме мастера Шамбара без промедления нанесли удар под командованием маленького неба Чеха. Каждый из них максимально задействовал свою смертоносные навыки и обрушил все силы на прорыв магического световой защиты. Магический щит зашатался и был готов обрушиться. На губах красавиц появилась ещё больше крови. Прекрасные стройные тела колотила дрожь. И уже было не выдержать. Магическая защита, казалось, вот-вот будет прорвана. Как вдруг в этом минуту? Магические первоэлементы трещины в пространстве. Высвободите свою ярость молнией, покарайте врагов, стоящих перед вами. Трясина цепей пространства... Женола высоко поднял свой темный кристальный магический посох, завершив, наконец, чтением долгих и сложных заклинаний. В небе испытывали золотые магические письмена, образовываясь бесчисленные сверкающие таинственным местом золотые цепочки. Они бешено вращались, окружая длинное тело Женолы и превращая его золотую тень. Вместе с движениями магического посоха Женолы появилась волна страшной силы, которая отбросила от него мастеров Шамбара и девушку Фиолетовым зыян Золотые цепочки напоминали огромную сеть, раскинувшуюся над сражающимися в небе людьми. «Ужас! Он закончил магический обряд!» Чёрт возьми, это конец! Благодаря силе этого мага лунного уровня из Жермена, им удалось провести магический обряд. Магический... Э, защищающий... занимающий целые пять минут. А не ничего ужаснее господину Красичу при... придётся туго. Господин, осторожнее. В этот момент воины Зенита как будто попали в ледяную пещеру. В их сердцах появился страшный холод. Противнику, наконец, удалось завершить подготовку и к использованию смертоносной техники, что могло спасти их из безвыходной ситуации. Лицо к лицу с четырьмя врагами Красич не одержал бы победы, обладай он даже несравненной силой. Фэй выторчал глаза под яростные крики первого меча. «Первый меч увернулся от Каракурты». Поднялся в небо и хотел остановить действие магии собственным телом. Одновременно он готовился применить магическую технику призыва, не желая большого количества опыта вызвать из призрачного мира его властелина Диабла, чтобы задержать этот удар. Однако произошло то, чего никто не ожидал. Губы всё время спокойного стоящего старшей принцессы Танаша слегка изогнулись, и заполнившие небо цепочки золотых письмён наконец превратились в два золотых потока и под удивлённым и яростным возгласом поглотили боевого небожителя Спартака, Еквинту и первого мечника Аякса Хюнтелара. Что произошло? Магическая атака, которую принц Жермен Женола готовил целых пять минут, внезапно обратилась на Еквинту и Финталара. Это был неожиданный поворот, никто не ожидал подобного. Принц Жермена Женола этот прекрасный сердцеед и раз раскосными, э, раскосными глазами вдруг оказался на стороне «Зенита». Почти у всех на лицах отразилось замешательство. Даже борющийся с Феем Каракурта впал в оцепенение. Он потерял помен... поменял удар, его губы растянулись, а в глазах появилось изумление. Глава 354. Война пика. Действуем сообща. В этот момент, когда почтим все замолклим от удивления, кроме старшей принцессы, которая, казалось, знала что-то заранее, только один человек сохранял необъяснимое хладнокровие, и это был военный небожитель Красич. Второй прием небесного меча, допрос с неба, увидев, как поток магических золотых письмен поглотил Еквинту и Хюнтелара, Он первым делом отреагировал самым правильным образом, крепко сжал небесный меч и высоко поднял над головой. Вспыхнул зелёный свет в небе, появился огромный круглой формы рисунок из странных надписей. Постепенно образовался гигантской длиной до 100 метров зелёный меч. Окутанный зелёным светом Красич медленно поднялся вверх небесный меч. Огромный стометровый меч из зелёных письмен сделал его движением. На, начал медленно клониться в сторону, пока не принял устрашающее вертикальное положение. Казалось, всё произошло очень медленно, но люди отреагировали на это моментально. Меч яростно обрушился на окружённых магическими золотыми письменами из Телефа. Трясины цепей пространства Еквинты и Хюнтеллара. Бабах. Раздалось несколько оглушительных страшных хлопков. Магия золотых письмен была взорвана. Порядок магических элементов нарушился, что вызвало череду страшных взрывов. Огромный стометровый зеленый меч горизонтально прошел сквозь золотистую взрывную волну и с ожесточением врезался в горный пик. Небо и земля содрогнулись. Стометровый каменный столб в конце концов оказался разрубленным в пыль. Гигантские обломки со страшным грохотом покатились вниз. Поднявшаяся в небе пыль закрыла обзор всем присутствующим. Когда сколки и пыль улеглись, все снова стало отчетливо видно. Из ран на теле небожителя Зенита Красича капала кровь. Самой удивительной из них была рана на правой груди, нанесенной в результате нападения Хюнталара. В ней были видны кости через отверстие размером в чашку. А сквозь плоть можно было смутно увидеть кон контуры сердца. Двухметровый боец небесный меч как верный друг неподвижно торчал в земле рядом с ним видя что красич был бледен его глубы бескровным но сам он должно можно сказать сохранил спокойствие фэй немного успокоился У Геквинты из Спартака руки были отрублены по плечам кровь хлынула фонтаном, из раны било алое пламя. Он хотел остановить кровь, но, к сожалению, магический зверь, огненный медведь, уже давно был разрублен ударом Красича. Прощение грехов. Перенести раны на него было уже невозможно. Его лицо было воскового оттенка, как будто на него наклеили тонкую фольгу. Губы почернели, рот постоянно сжимался от боли, могучее тело начало дрожать. От серебристого меча первого мечника Аякса Хюнталара оставался лишь обломок, длиной менее полуметра. От плеч до бедер потянулась полумет... полуметровая, глубокая до костей страшная рана. На других местах тоже были шрамы, кровь лилась ручьем, как видно, ранения были тяжелыми. После того, как магическое искусство лунного уровня принца Жермена Женолы, трясина цепи пространства, внезапно столкнулась с трудностями второй удар Небесного Меча Красича, небесный допрос, безжалостным тяжело ранил двух воинов лунного уровня, отняв у них больше половины боевой силы, способности боевого небожителя Зенита пользоваться сложившимся в бою возможностями достигла своего апогея. Он, казалось, добился перелома в ходе сражения. «Ты перешел в лагерь Зенита?» В глазах Яквинта сверкнул огонь ненависти. Он пристально взглянул на Женолу и бешено зарычал, как попавшийся в капкан раненый зверь. «Ты понимаешь, что делаешь, Союз Семи Государств давно определил судьбу жителей Зенита. То, что ты делаешь, это все равно что посадить на тонущий корабль под названием Зенит». Столкнувшись с бешеным допросом, Еквинта Женола скривился. Принц даже не посмотрел на боевого небожителя Спартака. Взгляд его чарующих роскошных глаз скользнул по бледным лицам прекрасных служанок. Он слегка взмахнул черным волшебным посохом. «И поток голубой живительной энергии окутал красавец. Четыре девушки сразу отдышались, их лица начали покрываться румянцем. Твой про себя удивился». Кто мог подумать, что несправимый Шалапай, сын знатных родителей, над которым многие втайне посмеивались, принц вдруг окажется талантливым магом лунного уровня, прекрасно владеющим как волшебством удержания пространства, так и магии системы воды. А четыре служанки рядом с ним, прекрасные, как цветочные вазы, оказались колдуньями, тайно достигшими четвертого пятого звездного уровня. Четыре девушки только что, рискуя жизнью, поддерживали магическую защиту из, звезд... из Звездного Света, чтобы убили речь Женолу и потратили немало магической силы. Он же, под наблюдением противника, по-прежнему не жалея волшебной энергии, залечивал раны девушек. Эти отношения дракона и четырех фениксов нельзя было просто объяснить его романтической натурой. В этот момент Фэй про себя понял, что снова стал звеном в давно продуманной высшими руководителями цепи событий. А сейчас еголичество мог утверждать, что-то статус Женолем был весьма загадочным. Ему удалось даже заручиться доверием таких людей, как Еквинта, когда принц готовил свои магические заклинания, Каракурта защищал его, удержав Фей, телохранитель старшей принцессы Зиян, либо не знала его положения, либо давно была в курсе всего, но делала вид, что они о чём не догадывается. Итак, этот прекрасный молодой человек, и не знавший с чего всё началось, мастера Зенита, очень реалистично сыграли замечательный спектакль, заставил Еквинту и его людей поверить, что всё происходящее, и потерять бдительность. В результате магического заклинания лунного уровня трясины цепей пространства без всякого колебания поразило их, позволив Красячу с первого удара добиться победы фэй наконец то понял что эта шумная битва военных небожителей была гораздо более сложным явлением чем он себе представлял все происходящее напоминало битву восточного пика в котором шамбар участвовал полгода назад сражение военных небожителей было поводом поменяться помериться с силами небольшое различие состояло в том что в тот раз феом очень повезло и он выиграл, а теперь игла... игра шла на очень высоком уровне и его величеством был лишь пешкой которой не придавали никакого значения знаменитой командира старого поколения все вокруг восхищаются вами как вы могли дойти до того разрушить свою репутацию среди военных потерять доброе имя им вступить в подлый заговор спартака Старшая принцесса медленно вышла под защитой мастеров Зенита. Её тёмные синие глаза уставились на генерала Эйнтховена, Каракурту. В глазах старика с седой бородой мелькнуло выражение стыда, но моментально исчезло. Он ещё крепче сжал в руке кинжал и бесстрашно произнёс. Для старого солдата сейчас не важно признание, исходящее от врага, ему нужно, чтобы народ Эйнтховена запомнил его славу. В то время Каракурта и трех убийственных воинов был человеком, который наиболее полно сохранил реальную силу, он необычайно спокойно вышел, вышел... Геквинти и Хюнталару слегка взмахнул рукой, и в его левой руке оказался кинжал, находившийся у трупа вдалеке. Кинжал в его руках были слегка наклонены к земле. В его теле вдруг открылась и сильнейшая воинственность и жестокий боевой дух. В глазах горело желание убивать. «Жаль на сегодня ваш план провалился. Никто не вспомнит о подлом заговоре, нарушившем справедливое течение боя военных невожителей». Ведьма Пэрис холодно засмеялась. В её постоянно меняющем своё выражение глазах сверкала ненависть. Она встала рядом с принцессой и признительно усмехнулась. «Вы думаете, что в Зените не знают о так называемом Союзе Семи Государств?» М -м -м. «Это всего лишь группа, глупая шутка». Несколько безумцев сами себя роет могилу. Она сказала правду. «Если говорить о соотношении сил в данный момент, то Красич...» выступающий на стороне Зенита, получил тяжелое ранение. Женола ранен, не был, но затратил немало магической силы. Два человека выступали против трех воинов лунного уровня. Исход был трудно предугадать. Но если смотреть ниже, то в Зените оставалось немало мастеров звездного уровня, исключая нескольких человек, погибших ранее и хранивших страшное молчание. Десять воинов Святого Престола... Зенит обладал численным преимуществом, кроме того, был фейм, способный противостоять маленькому мастеру Каракурте. В обществе им пре... преимущество было немалое. Стоит добавить, что необычайное оживление на пике небожителей уже привлекло внимание мастеров империи, когда подоспеют другие мастерам, планы Еквинта и его людей потерпят неизбежное поражение. Фэй с тем же выражением лица подбежал к Красичу и достал из-за пояса заранее подготовленный пузырёк сам с надобьем полного восстановления, чтобы дать его в руки кра... Красичу. Кто бы мог подумать, что Красич, не взяв лекарство им повернул голову, посмотрел на Фэя. Этот взгляд передал Фэю странное, необъяснимое ощущение, как будто этот воин, бывший ему и учителем, и другом, и братом, и отцом, хочет что-то сказать. Фэй помедлил, и хотел ещё попробовать убедить Красича, как можно скорее принять лекарство Кто знал, что в это время военный небожитель Зенита уйдёт? «Вы трое действуете вместе, тот, кто в небе, тоже вперёд!» Красич крепко сжал небесный меч и с гордостью произнёс, «Сегодня вы поймёте, что значит быть военным небожителем Зенита!» Глава 355. Война пика. Уничтожить всех. Красич только-только договорил. Люди с удивлением и подозрением обдумывали, что означают его слова. Он крепко удерживал другой рукой меч. Его стриё было направлено в небо. От него исходил зелёный свет, разогнавший низкие тёмные облака. Раздался резкий пронзительный звук рассекаемого воздуха. На чёрном небе оставался шрам который долго не рассеивался, как будто тёмный небосвод собирался лопнуть. Бах. С небес спустился поток красного пламени и яростно столкнулся с зелёным светом меча. В воздухе разошлась огромная взрывная волна. Потоки красного и зелёного пламени рассеялись. «Ахаха! Не думал, что ты меня обнаружишь!» По небу прокатился громкий, удивлённый смех. Вслед за этим хохотом, несущим в себе откровенную жестокость, спустился огненный поток. Из-за резкого спуска потока, соприкоснувшись с воздухом, высекал искры и клубы дыма. Он окутал неподвижно стоящего на земле красича. Этот удар будто потряс небо и землю, горы и реки. Не успел поток достигнуть земли, как все люди ощутили всеобъемлющую подавляющую силу, от которой невозможно было избавиться. Она создавала ложное ощущение, что на них надвигалась огромная гора. Кости и плоть затрепещали, как будто человека вот-вот размозчат. Этот удар опять мастер лунного уровня. Присутствующие жители Зенита изменились в лице от удивления. В глазах старшей принцессы мелькнул ужас. В этот момент противник выставил еще одного мастера лунного уровня. Расстановка сил в один момент полностью изменилась. Появление новой силы в лице силача лунного уровня привело к тому, что Зенит, несмотря на отчисленные преимущества, находился теперь в абсолютно проигрышной позиции. Сунфэй поднял брови. Всюду расходились лучи света. В глазах его появилось сосредоточенное выражение. Его величество понял, что энергия этого человека ему очень знакома. Знакома настолько, что он никогда бы не забыл её. Этот силач лунного уровня был таинственным убийцей, пытавшимся убить Сунфэя в 20-километровом лагере. Тогда этот таинственный убийца заставил Сунфея беспорядочно бежать, как бродячую собаку. Ему пришлось затратить значительное количество опыта дикаря, вызвать с помощью волшебной техники призыва одного из боссов «Темного мира Диабла» Дуриэля, чтобы тот задержал убийцу. С помощью призыва ему удалось бежать в мир Диабла и спастись там. Но за это ему пришлось заплатить немалую цену. Уровень дикаря снова упал с сорокового до тридцать девятого. Тогда именно этот, обладающий необычной силой убийца, незаметно поставил на теле Сунфея клеймо, заставив подвергшегося огромному давлению правителя проводить тем изнурительной тренировки. Подоспевший позже Красич загнал его далеко в горной цепи Мало, где нанес ему тяжелые ранения. Это была опаснейшая битва в пропасти. Благодаря этой случайной встрече Сунфей освоил здесь искусство клейма пустоты и духу кулака, которые обладали только силачи второго уровня. Во время битвы в пропасти он встретился с боевым небожителем Красичем, что было невероятной удачей. Преследование Сунфея в тот день, беспорядочные потоки воинственности в пустоте — Отправленные ими двумя в ходе битвы в пропасти, всё это делало энергию загадочного силача, знакомой до крайней степени. Её было невозможно забыть. Потому что это был первый раз, когда Сунфэй, пересекая Азерот, столкнулся с такой жестокостью и оказался на грани жизни и смерти. «Разбитый генерал, опять ищешь смерти». Красич легонько хмыкнул, его лицо оставалось спокойным, пальцами он сложил знак меча, огромный более двух метров длинный небесный меч вращался с безумной скоростью, боевой небожитель снова применил второй прием небесного меча, допрос неба, гигантский стометровый зеленый меч, пересекающий небо в горизонтальном направлении, внезапно появился, он обрушился на землю, Лезвие огромного меча безжалостно атаковало столб пламени, спустившийся с небес. От страшного удара весь пик меча зашатался. Это невозможно, невозможно, когда ваша энергия стала настолько мощной. В воздухе раздался возглас удивления загадочного силача, одновременно с этим находившийся на земле. Лакуинт, Хюнтелар, Каракурта моментально изменились в лице. Они поняли, что мощь, обнаруженная Красичем во время использования приёма «Допрос неба» намного превосходила предыдущий уровень. Она достигла угрожающих размеров, только сила, значительно превышающая мощь лунного уровня, могла с одного удара разбить спустившееся с неба пламя. Все трое были смертельно потрясены. Они прекрасно осознавали, что теперь нельзя терять ни минуты. Они не могли больше заботиться о своей репутации силачей лунного уровня. Трое переглянулись Они увидели ужас в глазах друг друга. Трое силачей лунного уровня моментально не колеблись, отбросили свою репутацию и вместе атаковали Красича. «Беда! Защитим господина военного небожителя!» — крикнул кто-то. «Прикройте отход военного небожителя, задержите их, надо помочь ему быстрее уйти, даже ценой жизни». «Братцы, ребята из Зенита, побьем их!» Резкий перелом в развитии событий моментально поверх мастеров Звездного уровня в полное безумие, хотя их реальная сила была мала, и они не могли бы противостоять малейшим усилию со стороны Силачей Лунного уровня». Но каждый был охвачен духом боевой славы. У них был долг перед народом Зенита. В этот момент никто из них не мог спокойно смотреть, как на раненого боевого небожителя подлым образом нападает противник. Нужно было расшибиться в лепёшку, пролить в этом изменившем свою суть бою небожителей последнюю каплю крови. Даже слабые. В обычной жизни дворяне сейчас отбросили свои замашки знати и, подобно безумцам, с красными глазами достали оружие и яростно бросились в бой. Сунфэй не произнес и слова. В его губах был красный пузырек. Он запустил навык дикаря-вихри. Его тело начало быстро вращаться. Он пронесся в сторону войск, подобно смерчу. Среди всеобщего хаоса и криков только десять мастеров Святого Престола стояли далеко в стороне. Они расслабленно наблюдали за битвой, как будто смотрели театральное представление, совсем не собираясь принимать в ней участие. Принц Жермена Женола сосредоточился, слегка взмахнул посохом Вокруг него поднялась волна магической энергии. Бах! До того, как толпа людей прорвалась к вайскам Повсюду распространилась мощная, неотразимая сила, которая разбросала всех, кто шёл на приступ. Она не нанесла в себе убийственной энергии, и Россия в толпу сразу же исчезла без следа. В следующий миг каждый мог услышать звуки битвы Красича. «Люди Зенита, отойдите в сторону, запомните хорошенько славу и почёт Империи. На пике меча под небесным мечом сегодня лишь один человек и один меч». «По, но военный невожитель Зенита сможет завалить телами священную гору». В этих сладчих словах звучала сильнейшая уверенность, гордость, которой нельзя было поколебать ничем. В голосе Красича не было ни намёка на воинственность, Он не был особенно громким и звонким, но, услышав его, все воины Зенита на пике меча, как будто получили удар молнии. В их жилах закипела горячая кровь, грозившая сжечь их дотла, вот-вот взорваться. Все как будто получили заряд небывалой уверенности и гордости великой силой. Сунфэй моментально воодушевила властной энергии Красича. В этот момент Красич выглядел наиболее величественно, За все время их знакомства, пребывающий в растерянности Сунфей, кажется, наконец что-то понял. Как бы скромно-тихо Красич не вел себя в обычной жизни, он с начала и до конца был первоклассным защитником империи. Это был железный силач, который 26 лет назад в ярости пролил кровь тысяч военных неважителей империи, которого признавали всем и император Ясин который лично усадил его на священную гору. Это был сильнейший воин, авторитет которого никто не посмел бы оспорить. Когда империи было необходимо, этот незаметный богатырь показывал свое истинное лицо, лицо человека, хладнокровного и властного. Это был настоящий силач. Сравнивая себя с Красичем, Сунфэй чувствовал, что та сила, которую он демонстрировал ранее, была наигранной, хвастливой и не соответствовала необходимому уровню. Бабах! Сунфэй был в состоянии глубокого потрясения, когда в битве произошел небывалый поворот. Меч Красича напоминал радугу. Раньше он как будто скрывал часть своей силы. То, что он демонстрировал сейчас, далеко превосходило ожидания. Каждое его движение было преисполнено несокрушимой всем побеждающей мощью. Казалось, ему было достаточно небрежного удара, чтобы отбросить полного силы кора Курту и залить кровью всё небо. «Умри!» — раздался негромкий, но властный крик. Красич взмахнул мечом. Страшная силовой война взорвала небо. Хюнталар им Лакуинт отскочили, полюя кровью. У Лакуинта было серьезное ранение. На шее заеяла ужасная рана, от из которых листала кровь. В глазах его блеснула жестокость. Внезапное нападение этого противника потрясло его, как ничто ранее. «Откуда бы была у Красячи такая странная сила? Если так пойдёт дальше, то ни одному из четверых силачей лунного уровня сегодня не удастся живыми покинуть пик меча. Братец Амаури, мы не сможем ему противостоять, быстро ступая». Лакуинту опять нанесли удар мечом, но лишь почувствовал, как и по телу прошёл беспорядочный поток энергии. Он уже не мог справляться со своим ранением, охваченный ужасом. Он с ожесточением плевался кровью. Он смотрел на недавно вступившего в ряды силачей лунного уровня загадочного убийцу, который преследовал Сунфея и хрипян пытался ему что-то сказать. «Уходим!» – удивленный в то же время, яростно крикнул Хюнталар и Каракурта. Они развернулись и побежали. Внезапно обнаруженная Красичем сила внушила им чувство полного безысходности. Ахаха, сегодня никто не сможет сбежать. Обладающий невероятной силой Красич, как будто стал другим человеком. Он уже не был таким хладнокровным. В его словах была власть. Энергия меча зас застилала небо. Он действовал безжалостно, собираясь полностью уничтожить эту четвёрку. Глава 356. Завершение первоклассного сражения. Тела четырёх воинов лунного ранга замелькали и стремительно бросились бежать. Военный гений Красич внезапно выпустил наружу огромную силу и разрушил их веру в то, что им удастся сбежать. Им не только не удалось убить Красича, но они ещё и попали в опасную ситуацию, угрожающую им безжалостной смертью. Но Красич не дал им сбежать. Он снова применил искусство владения мечом. и Зелёное остриё меча разрезала воздух, словно метеора погнавшись за людьми. Эфью, Амаурик и Костакурта столкнулись с вспышкой клинка и погрузились в ужасную мощь зелёного меча. От удара у них брызнула кровь изо рта. Эти безжалостные, э, бежавшие в панике тела, напоминали подбитые огромные стрелками пташек, которые неизбежно падали. Люди упали на землю, подняв пыль. В то же время Красич ударил клинком по двум каменным глыбам, весом полтонны, которые с грохотом живо полетели в сторону сбегавших Еквинты и а «Чёрт, отпусти!» Об воина лунного ранга почувствовали за спиной летевшие за ними каменные глыбы изменились в лице. Они понимали, что Красич собирается их истребить без остатка, поэтому, преодолев своё замешательство, повернули им, выпустили из меча и ладоней красное-серебряное сияние, которое столкнулось с каменными глыбами. Бум-бум. Две каменные глыбы с грохотом взорвались. В воздухе витали пыль и щебень, напоминая блестящий разноцветный фейерверк. В это время два зелёных острия на невообразимой скорости прошли сквозь фейерверк из пыли и пронзили тела Еквинты и Хюнтеллара. В воздухе показались брызги крови. Раздались два глухих стона. Оба человека как будто потеряли воздушные змеи и упали. Громко рассмеялся Красич, держа в руках меч. В эту минуту военный гений Зенита был просто-напросто демоном. Больше не существовало того молчаливого и отрешённого человека. Никогда невиданная виданная заносчивая энергия и ужас нарастали. пустая длинные волосы безумно кружились в воздухе, закрывая его лицо. Лишь видно было, как за волосами мелькали холодным блеском глаза которые были способны пронзить всё на своём пути. «Умрите!» Военный гений выглядел разгневанным и снова поднял небесный меч. От этого холодного пронзительного до костей стоном по сердцам четырёх воинов лунного ранга как будто пробежал разряд. Только они ощутили холодок по телу. Они уже получили тяжёлое ранение, потеряли много сил, Острая боль парализовала их нервную систему, отвечавшую за реакцию, пока они ещё не отреагировали тело телом. Красича миг засверкала в зелёном сиянии и оказалась перед Еквинтой. Огромный невестный меч в его руках принял вид белого шёлка. Вжих! Черепушка взлетела вверх. В этих глазах, что так быстро усы утратили всю жизненную силу, до самой смерти читалось изумление им немыслимость происходящего. Перед тем, как прибыть в столицу Зенита, Геквинта ждал, что в изначально планируемой тайные сражения военных гениев, которые могло потрясти весь континент, он будет главным действующим лицом, но почему-то всё в самом невообразимое время вдруг перевернулось. И он вдруг из-за первоначального действующего лица превратился в мертвеца. Шлёп, огромный, безголовый труп Яквинты, грохнулся на землю, подняв слой пыли. Скончался воин лунного ранга. Большинство людей могло только издалека смотреть, как величественный воин лунного ранга. Он же военный гений, защищавший империю первого ранга. И он же воин, с которого нельзя было связать... связать на понятие «смерть» скончался. На вершине горы военных гениев на некоторое время воцарился тихий ужас. Даже люто не ненадивнейшие яквинту люди Зенита в этот момент обменивались растерянными взглядами и не могли поверить происходящее. Военный гений Спартака, который недавно был способен оказать давление на многих воинов Империи и заставить их задыхаться, действительно умер, «Бежим, живи, бежим!» Душераздирающий крик о Мауре разрушил навсегда запечатлевшуюся в памяти людей тишину. Когда он проиграл Красичу в сражении на горном хребте Мало, то уже тогда пошла по трещинам его вера в, в свою непобедимость. Изначально он считал, что добьется успеха, окружив Красича. Убийство Красича позволило бы залатать эти трещины в его сердце. Кто знал, что Красич извергнет свою мощь? Эти трещины, наоборот, становились всё больше и больше. Его сердце воина было разбито в пух и прах. А теперь, когда он увидел смерть брата-наставника епивинты он испытывал страх и демоническую... Э, ...ужас к Красичу, и уже не желал встречаться с военным гением Зенита. Из-за разгрома о Маоре, Хюнталар и Костокурте... Утратили всякое желание продолжать сражаться. Изо рта Хюнталара выходили низкий пронзительный свист, разрезавший воздух. Почти мгновенно в темном, непроглядном небе донесся звук махающихся крыльев. Под ярким серебристым блеском луны постепенно нарисовались 4-5 огромных силуэтов высотой 3-4 метра, которые пикировали к вершине горы военных гениев. В эту минуту невообразимое колоссальное давление свалилось с небес. По мере того, как силуэты приближались, давление становилось всё более ясным. «Грифоны! Это верховные грифоны Империи Аякс!» — послышался чей-то изумлённый крик. Сунфэ испугался и поднял глаза. Только видно было, пикировавшие животные странной формы с огромными вытянутыми крыльями длиной 20 метров. Эти удивительные животные имели тело. И острые когти льва, голову и крылья соколом хвост волка, перья под серебряным блеском луны, смутно казались металлическо-бронзового цвета. Соколиный клюв раскрывался и издавал пронзительный грохот, который, казалось, был особенно способен оказать воздействие на сердцебиение и циркуляцию крови в человеческом организме. Гигантские крылья размахивали вызывая сильный ветер на вершине. Тяжённые каменные глыбы, словно песчинки, вздымались. Некоторые воины Зенита, используя всю свою силу, так и не смогли добраться до Гарифона, и были пренесены огромным силой ветра. По слухам, совершенно летний дикий грифон мог стать магическим животным десятого уровня, По боевой мощи он был равен убитому красичам, пламенному медведю. Однако несколько грифонов, что находились перед глазами, были приручены укротителями из Аякса, чтобы стать ездовыми животными. Большая часть их дикого характера деградировала. Их сила немало поднизилась, и они являлись магическими звернями зверями 6-7 уровня. По человеческим меркам это был уровень 6-7 звезд. Эти грифоны были весьма загадочными. Инстинкты животных позволяли им тоже явно ощущать угрозу, испускаемую от неукротимой энергии Крайсича на вершине горы. Всё это время они держались в километре от горного пика, не смея пикировать. «Пошли!» Хюнтер Лар молниеносно возвысился в ночном небе, вытянул руку, что-то пощупывая. Он как будто за что-то уцепился. В следующую секунду он подскочил и запрыгнул на широкую спину Грифона. В глазах Амаури промелькнул блеск. Он последовал примеру и точно так же подскочил. Быстро промелькнул костакурта На земле ухватился за силуэт. Раны угнетали. Он высоко подскочил в воздухе и сделал паузу. Быстро вскочил и подпрыгнул на спину Грифона. а Только теперь толпа людей заметила, что с тел Грифонов... Свисали тонкие верёвки, которые могли им помогли им взобраться в воздухе. Жалкие три воина лунного ранга в расцвете сил были способны зависнуть в воздухе, а сейчас с их тяжёлыми ранами подпрыгнуть на километр вверх было для них чрезмерной надеждой. Они могли забраться только при помощи свисающих верёвок и не описать, в каком затруднительном положении находились люди. ю Грифоны издали низкий крик, похожий на ультразвук, от чего у многих закружилась голова, и они не смогли преследовать. Затем животные стремительно воспарили и превратились в четыре-пять чёрных пятна в небе, набрав достаточную высоту для того, чтобы случайно уклониться от магической защиты магических башен, преграждавших путь. «Карасич, за сегодняшний позор три империи воздадут должное». «Я знаю, ты ведь тоже получил нелёгкие раны. Хорошенько влечивайся. В следующем сражении, когда твоя империя Зенит падёт, твоя черепушка Красич будет висеть на воротах императорского дворца в Санкт-Петербурге». «Красич, сегодня тебе не удастся нас здесь убить. Завтрашняя судьба наставника брата военного гения Еквинты будет твоим финалом. Я, Маурик, клянусь небесами». С неба донеслись шум и угрозы от трёх могучих воинов. Они как будто знали, что Красич получил нелёгкие ранения и имел возможность их догнать. Сегодняшнее поражение для них в самом деле было позором, который трудно будет забыть. Четыре сильнейших воина атаковали со всех сторон, а в итоге были побиты и обращены в бегство, как собаки». Грифоны спирали поднимались вверх, набирая всё больше высоту, и с минуты на минуту уже собирались уйти. красич спокойно стоял на земле, не двигаясь. Женола рядом прислонился к каменной глыбе. Кра-савиц держал кубик с вином, в то же время не имея намерения гнаться. Кроме двух великих воинов лунного ранга, остальные люди желали погнаться, но им это было не по силам». Пока трое людей дерзко хохотали сам собираясь скрыться внезапно произошло неожиданное приходите когда хотите уходите когда хотите что вам надо в моем санкт-петербурге грозный и непремкоррекаемый голос неожиданно донесся из далекого императорского дворца зенита который огласился по всему ночному небу а вслед за голосом не по... Наполненным царским величием из императорского дворца охлынула неописуемый могучий поток энергии, из которого стремительно вылетели золотисто-желтые блики, наводнившие непроглядное ночное небо. Когда все пригляделись, то просто столбенели, обнаружив, что за бликами там были. Это оказались огромные золотые драконы. Каждый дракон имел тело длиной 10 метров. Их тела были покрыты золотой чешуёй, которая выглядела необыкновенно роскошной. Рёв и свист драконов производили невероятное давление. Они передвигались на невообразимой скорости, поднимаясь вверх в небо, и очень быстро догнали грифонов, которые вот-вот собирались стать маленькими чёрными точками. Столкнувшись с золотыми драконами... Так называемые «верховные грифоны» не имели сил, чтобы хоть как-то сопротивляться. Лишь от одного столкновения пять-шесть грифонов из утащенного были разбиты. Вниз посыпался плотный слой ливня из крови и костей. В небе раздались крики изумления. Силойто людей падали после кровавого дождя, стремясь изо всех сил снизить скорость падения и летя вдаль по инерции. С такой силой, видимо, падение Хюнтелара и остальных в погружённую в бескрайние сумерки столицу было всё равно, что падение капли воды в море. Этим людям в итоге не удалось безопасно сбежать из зенита. В это время не так много людей заметили, как свалился Хюнтелар и остальные в бескрайние сумерки Потому что почти все были потрясены хлынувшими из императорского дворца огромными летающими драконами. Эта роскошная и невообразимо ужасная сила заставила каждого воина зенита оцепенело стоять на вершине горы военных гениев. Воины послабее вообще по попадали при Ниц, преклоняясь. Это мощь, признававшая только себя, породила у воинов инстинкта преклонения. Когда люди отреагировали, огромные золотые драконы уже превратились в пестрые золотые точки, напоминая парящих светлячков. Вскоре они пропали в беспросветном ночном небе, словно грезы, развеявшиеся ветром, э и превратились в ничто. Но эта царская энергия... Которой невозможно было сопротивляться, по-прежнему витало в воздухе. «Это удар дракона?» Кто-то вдалеке шепотом пробормотал, словно разговаривал во сне. Сунфэ испытывал огромное потрясение. Повернул голову и увидел, что говорившим являлся старый седоволосый жрец из-за святой церкви. На морщинистом лице и по глазам ясно читались неприкрытые удивления и потрясения. Даже на мгновение показался страх. «Удар дракона» — эти два слова вызывали у людей из Унфея потрясение, которое, подобно яростным волнам, намного превосходило фантастическую сцену с рассекающими по воздуху огромными золотыми драконами. а Потому что все знали, что олицетворяли и кого олицетворяли такие два слова, как «удар дракона». Это легенда о боевом искусстве, это легенда об одном промежутке времени, это легенда об императоре, об основавшем зенит императоре Ясине, мужчине, который 26 лет назад создал удар дракона и овладел этим ударом дракона. Единственной боевой техники, способной прорваться в солнечный ранг, являлся Ясин, который всё это время был гордостью жителей Зенита и кошмаром в глубине души людей Зенита. Новости, касавшиеся приближавшейся кончины императора Ясина, быстро разлетались. Император Ясин всё время жил уединённо, даже на таком важном мероприятии, как открытие соревнований по военному учению. Он появился и поспешно ушёл. Люди даже не увидели, как он выглядел. Это всё доказывало, что мужчина находился на закате своих дней. Но сейчас удар дракона снова появился на свет прямо на глазах у всех. Что это означало? Означало, что Император Ясин вовсе не находился на последнем издыхании, как ходили слухи. Недавний удар, в виде огромных золотых драконов, содержал в себе уникальное величие и власть, заставляя людей чувствовать, что даже Красич, который выпустил всю свою мощь, не смог бы устоять против такой силы. Разве такую силу способен был выпустить, находившийся на грани смерти старик? Подумав об этом, почти все люди не удержались, чтобы издать боевой клич. Император Ясен находился в добром здравии. Сейчас эта новость для Империи была огромным воодушевлением. Никто не сомневался, что пока Ясен находится в здравии, Империя Зенит не будет испытывать бедствий. Этот боевой Император своими двумя кулаками был способен стабилизировать всю Империю. Никто не мог кидать вызов величию императора Ясина, так как никто не устоял бы против удара дракона. Никто не сомневался, что стоит только разнестись новостям о том, что император Ясин находится в добром здравии, как не пройдет и одной ночи, и империя Спартак тут же уберет свои войска с границ. Пока почти все были потрясены мыслями об ударе дракона, император Ясина внезапно произошло удивительное... До ушей внезапно до сию нёкся глухой голос и звук брызнувшей крови. Сунфай вернулся на звук, и тут же у него застыла кровь в жилах. Было видно, как стоящий непоколебимо военный гений Красич вдруг начал раскачиваться. Он запрокинул голову. Кровь фонтаном брызгала изо рта. В то же время кровь фонтанировала из-за жуткой раны в правой части груди которую оставил Хюнтелар своей внезапной атакой. Старейшина Сунфэй бешено ринулся к нему, подхватив тело Красича, которое вот-вот собиралось упасть. К этому времени Красич был полностью залит кровью. Но Сунфэй в ужасе обнаружил, что каждая пора на теле военного гения как будто находилась во власти хлынувшей крови. Это был признак того, что на скелет и плоть было оказано огромное давление. Голова его личства тут же стала ясной. Очевидно, раны Красича выглядели серьёзнее, чем его внешний вид. «А, господин военный гений?» «Сэр Красич, вы ранены?» Многие военные Зенита судорожно закричали от страха. Никто и подумать не мог, что отрубившие голову военному гению Спартака Егвинтия а также избившие и поставившие в затруднительное положение трёх воинов лунного ранга, как Хюнтелара, Костокурту и Амаури, заставив их с позором бежать. Красич получил серьёзное ранение. Тут же все бросились к нему. В это время... Со всех сторон непонятно откуда выскочили 30-40 человек в льняных халатах с мечами за спинами и со скорбными выражениями лица. Они плотно окружили Красича. Стоявший в голове человек был очень юн, обладал самой обычной внешностью. Его нельзя было считать красавцем, но его звездные глаза и брови в разлет давали острые чувства смутного, напоминавшие независимый характер меча. Но по сравнению с мечом, это чувство было более блеклым и приятным. «Господа, становитесь!» Человек разговаривал очень вежливо, вытянул руку, чтобы преградить путь людям. Несмотря на то, что более 90 воинов зенита волновались за раны господина военного гения, однако послушно встали вдальке, потому что каждый им видел по одежде, что те являлись людьми с горы военных гениев». Иначе говоря, вполне возможно, что это были ученики военного гения красича Хоть они и не являлись императорской аристократией или чиновниками, но на горе военных гениев даже мелких служителей с мелким положением нельзя было недооценивать. Войны с горы военных гениев отгородили толпу людей. Только Сунфей сумел просочиться. На лице служителей читалось огромное вожение к Сунфею. Они с молчаливого согласием защищали Красича и Сунфея, ограждая тех от взглядов толпы. Даже при помощи смутных колебаний энергии был изолирован звук. «Ах, переходящая жизнь, подобно сну. Десять тысяч лет такие долгие. Надо дорожить каждой минутой». Одетый в красное, наследный принц Женола из Жармена пил вино из золотого кубка, вытянул руки, он обнял четырёх несравненной красоты девушек. Замелькало колебание магии, четыре красавицы исчезли с горы военных гениев. Сегодня Женола был единственным воином лунного ранга, полностью сохранившим свои силы, поэтому, естественно, вёл себя непринуждённо. А почему ему позволили остаться возле господина военного гения? Находившийся в толпе, четвертый принц Кристалл с огромным возмущением задал вопрос, указывая на Сунфея. Никто ему не ответил. Более сорока учеников с горы военных гениев стояли с каменными лицами, как будто перед ними находился пустырь, а не четвертый принц Кристалл. Даже уголки рта, стоявшего во главе юноши со звёздными глазами и бровями, в разлёт раздвинулись в презрительную улыбку. «Уходим!» Старшая принцесса Танаша взглянула на два силуэта, находившихся она э, за толпой, махнула рукой и вместе с наблюдавшей издалека за Сунфеем, охранницей Цзиян и аристократическими мастерами, ушла по тому же пути, что и пришла сюда. Мы тоже уходим. а Второй принц Домингес и чародей Каперис посмотрели друг на друга и вместе со своими аристократическими мастерами ушли. Некоторые люди проницательно обнаружили, что среди мастеров вассальных королевств уже нашлись некоторые, кто выбрал сторону в борьбе за трон. Пока э, рити покорится старшему принцу или второму принцу, они ушли либо вместе со старшей принцессой, либо с Домингесом. Сунфэй крепко держал Красича, дыхание которого, славного военного гения, постепенно ослабевало. Сунфэй даже мог почувствовать, как вся неукротимая жизненная сила воина лунного ранга поспешно утекала. Это было очень безжалостное и страшное чувство. Сунфэй из-за пространственного пояса призвал полное зелье восстановления пренебрегая препятствиями Красича, влил всё фиолетовое зелье ему в рот. Сейчас военный гений уже был необычайно слабым и не имел возможности остановить Сунфея. Но полное зелье восстановления не возымело такого отличного результата, которого ожидал Сунфей. Воин лунного ранга обладал огромной жизненной силой. Одна бутыль полного зелья восстановления, конечно, была не полностью излечить раны Красича, Но, по крайней мере могла бы остановить кровь тем не менее бутыль полного зелья восстановления вообще не возымела эффекта сунфей по-прежнему мог ощутить как понемногу уплывали жизненные силы красича <coughs> <coughs> не стоит тратить такие драгоценные лекарства мои раны эти раны можно считать читать духовными их невозможно вылечить Красич кашлял, харкая кровью, и слабо покачал головой. «Мое сердце, сердце!» Красич произнес то, отчего голова Сунфея стала пустой. Глава 357. Летучая зала после первоклассного сражения. Красич от рождения имел странное телосложение. Расположение его сердца отличалось от обычных людей. Оказывается, у него оно перенаходилось в правой части груди, поэтому неожиданная атака Хюнталара была нанесена непосредственно в сердце. Даже с неукротимой жизненной силой воина лунного ранга, потеряв сердце, он непременно должен был погибнуть. Фэй вскоре обнаружил, что позволило Красячу после того, как была прервана его жизнеспособность, внезапно разразиться мощью и махом разгромить четырёх воинов лунного ранга. Это были м4 вознесённых в худое тело, искрящихся зелёных шипа философского камня. «Тайное искусство расширения энергетических каналов» — Фэй задумался. «Тайное искусством расширения энергетических каналов» — Являлось тайным искусством, которое основал военный самородок император Ясин. Ранее об этом тайном искусстве Фэй читал в написанных Ясином рука... рукописях по совершенствованию, которые раздобыл Красич из арсенала империи. Фэй ясно осознавал условия и последствия этого тайного искусства. Это тайное искусство было схожим на модель самоизоляции. Повреждение, которое раз, э, раздражало четыре основные энергетических канала, увеличивая мощность энергии в несколько раз, что позволяло за короткий промежуток времени резко увеличить силу человека, но перевосход... но перерасходовались скрытые силы и жизненные силы организма. Даже если человек не получал ранений после применения тайного искусства, вся его жизненная сила непременно истощалась, и ему оставалось прожить не более часа. Оказывается, причина, почему сила Красича резко подскочила, и он один сумел разгромить четырёх воинов лунного ранга, да ещё и убить военного гения Спартака Еквинту, заключалась в том, что он тайно применил тайное искусство расширения энергетических каналов при этом зарасходовав оставшуюся жизненную силу. Заплатив ценой своей жизни, он защитил престиж Империи. Теперь даже если бы Красич и не получил серьёзных ран, он бы всё равно не прожил и часа. Фэй чувствовал страх в сердце. В этот момент он испытывал бессилие. С тех пор, как он попал в Азерот, это был тот момент, когда он испытывал наибольшее бессилие. Изначально он считал, что сразу у него была такая золотая жила, как мир Диабло, то всё находилось бы в его руках. На самом деле, раньше так оно и было. Почти любая трудность легко устранялась его личеством, даже когда за ним гнался Амаури в лагерной зоне, чтобы убить и угрожала небесная смертельная опасность. Для Фея не существовало безвыходной ситуации. К сожалению, на этот раз... Фэй в ярости вспомнил обо всём, в чём он владел. Зелье здоровья, зелье маны, зелье восстановления, зелье халка, зелье мнимой смерти, свиток возвращения в город, свиток идентификации. Кажется, ни одна вещь не способна была вернуть к нормальной жизни умирающего человека. В воспоминаниях из прошлой жизни в мире Диабла существовала оживляющая система после смерти наёмников, когда герой эмирал, то мог воскреснуть в лагере. Но в настоящем мире Диабло Фэй до сих пор этого не проверял и не знал, каким образом активировать эту оживляющую систему. Определенно надо попробовать. Непременно надо отыскать оживляющую систему. Обязательно получится. Обязательно получится. Фэй был как будто одержим бесом. Всё лицо покрылось потом, мысли путались, душа находилась в полном смятении. Он яростно вспоминал все способы которые могли бы спасить Тикрасича. И как раз собирался активировать портал, чтобы войти в мир Диабла и отыскать жрица Акару и старика Каина, которые бы что-нибудь придумали. Как раз в это время Красич немного пришёл в себя, его взгляд внезапно стал ясным, из ран тоже больше не текла кровь. Он обеими руками опёрся и сел на землю. На холодном лице показалась слабая улыбка, как будто он вспомнил о прекрасных вещах далёкого прошлого. Он слабо поднял глаза, взглянул на бесконечные звёзды на ночном небе и тихо произнёс, «Вот и сыграна моя партия в шахматы. Старич ваши раны!» Фэй потревожился за раны красича в итоге прерывав его любование далёкими мечтами. Красич опустил голову и взглянул на Фея. Улыбка на лице не изменилась. В ней читалось облегчение. «Тайна искусства расширения энергетических каналов. Ты читал об этом и должен, наверное, знать о последствиях». Фей перепугался и кивнул головой. «Моя миссия уже завершена». Красич не спеша встал. Тело слегка покачалось по... Прежнему стояло, как штык. Он пошёл вдаль, давая знак Фею следовать за ним. Я знаю, у тебя много вопросов, но у меня уже нет времени ответить на них. Возможно, у меня есть способ увеличить вылечить ва ваши раны, я... Фэй взволнованно куда-то пропала вся самоуверенность и увеличества В присутствии Красича он напоминал беспомощного ребёнка. Красич решительно покачал головой из стороны в сторону, отказываясь от добрых намерений Фэя. Тело военного гения раскачивалось... Фэй постепенно придержал его за плечи. Красич напрягся им вырвался временно, растерялся, затем вскоре успокоился, покачав головой и улыбнулся. Не думаю, что спустя 40 лет я, Красич, второй раз буду идти, опираясь на поддержку постороннего человека. Оба человека шли очень медленно, но острый пик был не обширным, они мгновенно дошли до утеса. Свистел огромный ветер, стояла непроглядная ночь. В воздухе просачивалась трудноописуемая прохлада. Морозный ветер обдувал длинные волосы Красича. Теперь он не был таким могущественным и дерзким, как раньше. Больше не являлся военным гением Империи, а скорее походил на обычного заурядного старика. Зимний ветер обдувал тело. Фэй даже почувствовал, как худое тело слегка задрожало. У Фея сердце сжалось от такого открытия, словно его родители умерли. Он почувствовал неописуемую боль в сердце. После этой ночи Зенит останется без военного гения. Красич смотрел на непроглядное небо. Еще не наступила полночь до рассвета нового дня. Было еще много времени. Спартак тоже остался без военного гения. Фей вспомнил каждую сцену сражений военных гениев в голосе... В голове его личства один за другим мелькали образы Хюнталара, Кастакурты и Амаури. Его переполняли мысли об убийстве. Стиснув зубы, он поклялся небом. «Аякс, Эйнховен, Спартак. Я обязательно сотру эти три империи с Азерота. «Легче ненавидеть, чем выполнять обязанность. Александр, помнишь, о чём я с тобой говорил той ночью?» Тихо спросил Красич. «Старейшина, вы сказали, что я с его Ильичеством Ясеном очень похож, и надеялись, что я не стану таким же, как его Ильичество Ясен. Вы еще сказали, что я должен запомнить, что Источник Силы и окончательный э, сокровенный смысл заключается в обязательстве и защите». Красич кивнул и сообщил, «Я не хочу изменить твое мышление. Мне не важно все то, что касается Трех Империй». Но если однажды ты обнаружишь другую правду, я надеюсь, что тебе не придется мстить за меня. Другую правду?» Красич кивнул головой. Фэй вз... вдумался и тут же прозрел. Он смутно кажется кажется о чем-то догадался и что-то понял. «Если однажды Зенит будет находиться на краю гибели, я надеюсь, что ты сможешь защитить народ Зенита и спасешь его от вторгнувшегося врага». Красич опять подумал о чём-то. Император Ясин находится в, в добром здравии. Кто посмеет э позариться на зенит? Фэй вспомнил об ударе дракона. Этот ужасный мощи способны изменить всё сущее с таким военным правителем, какие трудности могут испытывать зенит. «Ты обижена Ясина за то, что он почему-то сразу не атаковал, ведь стоило ему решить атаковать, и он бы в миг убил Еквинту и, и остальных. Тогда мне не было бы. Пришлось умирать, верно?» Красич расслышал намёк в речи Фея и слабо улыбнулся. «Это потому, что у него было достаточно причин, по которым он не мог атаковать». Фрей, Фрей хранил молчание. «Ещё это дитя-то наше. Ах, несмотря на невиданную одарённость, к сожалению, она всё-таки женщина. Этот мир не принадлежит мужчинам. По родственной линии ясина лишь она может быть его наследницей, к сожалению». Договорив до этого момента, Красич о чём-то подумал и тихо вздохнул. «Старшая принцесса и я близкие друзья. Если потребуется, я, конечно, буду изо всех сил её защищать». Фэй понял смысл слов Красича. Старшая принцесса действительно являлась одним из друзей Фэя в этом мире. Незачем было Красичу много об этом говорить. Фэй так или иначе спомог бы ей. Но Фэй по речи Красича услышал другое глубокое значение, а потом был еще больше тронут находившимся сейчас рядом с ним человеком. С того момента, как я только узнал о тебе, я понял, что на этом континенте может случиться ослепительное чудо. К сожалению, я не смогу увидеть, как однажды ты возвысишься надо всем континентом. Красич поднял глаза, взглянул на бесконечное звездное небо и почувствовал небывалое облегчение. Давно не ощущал такого умиротворения от прекрасного пейзажа. Взгляни на это звездное небо. «Такое же оно... Какое же оно красивое!» Сказав это, и не дождавшись, когда Фэй снова заговорит, Красич внезапно повернулся, взглянул на фей и рассмеялся. «С этого момента моя жизнь больше не связана оковами и не находится в долгу». Подул горный ветер, худое прямое тело Красича неожиданно начало ужасно умирать. Его внешность стала стремительно дряхлеть. Лицо человека средних лет быстро превратилось в старческое лицо, полное морщин. Затем он продолжил стареть. Кожа устранила блеск, высохла и начала разлагаться. Эта картина походила на песчаную статую, которая, подой силой ветра, то и дело обваливалась и снова превращалась в мелкие песчинки, по мере того, как дул ночной ветер. Эти песчинки медленно рассеивались по ночному небу. Тело военного гения Зенита превратилось в летучую золу, которая капля за каплей развеялась. Свистящий ночной ветер сдул прах, заполнив им воздух и разбросал над многочисленными домами столицы, белыми крепостными стенами, черной почвой, высоким горным хребтом и бурляющей рекой. Прах был разбросан над всей империей Зенит. Фэй спокойно наблюдал за всеми изменениями, он уже давно знал, что это было ужасное явление после применения тайного искусства расширения энергетических каналов. После того, как силуэт Красича полностью исчез из поля зрения, Фэй вдруг вспомнил одну фразу, что говорил ранее этот почтенный человек «С этого момента Зенит остался без военного гения». Глава 358. Предтеча буре. Фай стоял на утесе острова Горного Пика, наблюдая сверху вниз на покрытой огнями Санкт-Петербург. Огни на земле и разрушения на небе соединялись вместе. Тьма и свет переплетались, образовывая не первобытный порядок этого мира. Тело военного гения Красича превратилось в летучую золу унесенную ветром и покрывшую землю зенита. Его уход был подобен всей его жизни, которая была крошечной. В тех пор, как люди запечатлели в памяти его имя, он всегда отдавал все свои силы ради спокойствия и тишины народа «Зенита». Неважно, что он бы был знаменит тем, что в порыве гнева 26 лет назад пролил море крови на протяжении 20 лет, стоя на страже горы военных гениев и никогда не принимал участия в управлении империей, живя уединенно, Красич посвятил всю свою жизнь Зениту, стране, которую он сильно любил. Возможно, из-за того, что было известно о проведении сегодня ночью на горе военных гениев поединка военных гениев, который решит судьбу империи, в столице под острым горным пиком огни горели особенно ярко, множество домов были ярко освещены, даже за пределами столицы в лагерной зоне ослепительно горели огни. Только неизвестно было, действительно ли, на всю жизнь люди запомнят военного гения, который ради них погиб в сражении на остром горном пике. Фэй смутно слышал, как снизу доносились приветственные возгласы. Уголки рта невольно сами не знали, почему расползлись в улыбку. Люди бурно выражали радость из-за ошеломительного удара дракона Императора Ясина. Но вскоре его личество отделался от негативного настроения. Хендалар вместе с остальными двумя были подбиты ударом дракона и слетели вниз с грифонов, упав в столицу. С их силой они вряд ли погибли и наверняка в, к этому времени уже где-нибудь спрятались. «Я найду эту троицу и обязательно их убью». Фэй опустил голову и взглянул на четыре десяти сантиметровых зелёных шипа из-за философского камня в его руках. Эти шипы Красич использовал, чтобы активировать тайное искусство расширения энергетических каналов. Красич вратился в летучем залу, а четыре кристальных зелёных шипа были оставлены Фэй. Я должен вбить по одному зелёному шипу в сердца Хюнтелара, Каракурты и Амаури, заставив их истекать до последней капли крови. Вбить в сердца царствующих домов Аякса, Эндховена и Спартака, заставить их заплатить за содеянное. Фэй вдруг высоко поднял голову, выпятил грудь, посмотрел вверх и продекламировал. Когда я закончу совершенствоваться в боевом искусстве, то не позволю поднять оружие на территории, куда развелся прах Красича. Фэй вернулся назад по прежнему пути, когда он пришёл на поле боя, на его лице уже царило спокойствие, и больше не было гнева или желания что-то сделать. Здесь, кроме сорока мастеров, с горы военных генив, ещё остались мастера вассальных орлевств. Изначально пойти наблюдать за поединком на гору военных гениев получили такую возможность 25 мастеров вассальных королевств. Но двое из них из-за невозможности пройти по железным цепям между лепестковыми горными пиками так и не достигли вершины. Еще два человека погибли при сражении с воинами Спартака. Помимо этого... Шестеро человек решили примкнуть к лагерям старшей принцессы и второго принца, а вслед за ними, неизвестно когда, незаметно ушел меч, который не примкнул ни к одному из двух лагерей. Поэтому только 15 из 25 мастеров в вассальных королевств остались здесь. Среди этих 15 человек находились 7 своевольных безумий в латах, божественные маг-принцессы, дикие варвары из Гуддуна — Посохи Ветра и Огня, Канута и Халк, которые входили в десятку лучших мастеров. Когда люди увидели, что король Шамбара возвратился без военного гения Красича, их лица тут же стали серьёзными и скорбными. В действительности они уже обо всём догадались, когда увидели, как безумно извергалась кровь из тела Красича. Но теперь догадки стали реальностью. Никто не удержался от горести. Возможно, жители вассальных королевств еще больше ощущали настоящую ценность существования военного гения. Без красича, настоявшего на страже горы военных гениев, возможно, немало вассальных королевств восстанут и вспыхнут огнем войны. Наше почтение его личству Александру. Увидев, что Фай вернулся, сорок мастеров с горы военных гениев одновременно поклонились... «Мы следуем приказу господина военного гения и желаем стать э, стараться ради его величества Фейс слегка остолбенел и тотчас же всё понял. Должно быть, это был замысел военного гения Красича, который приготовил его до поединка. Также стал понятен смысл фразы Красича, что после сегодняшней ночи на горе военных гениев больше не будет военного гения. Этот замысел позволял с этого момента превратить гору военных гениев в пустую гору, на которой не останется никаких следов красича. Среди сорока мастеров с горы военных гениев самом сильном являлся тот, обычный юноша в, э, с бровями в, р, э, в разлет и звездными глазами. Фэй с удивлением обнаружил, что сила этого человека смутно достигала пика уровня семи звезд. И уже почти переходил на уровень восьми звезд. Судя по его возрасту, это и в самом деле был поразительный самородок, который превосходил даже меча, мага-принцессу и остальных. Остальные мастера с горы военных гениев имели силу от четырех до шести звезд. Четыре человека являлись мастерами шести звезд. В Зените такая группа мастеров представляла ужасающую мощь. Фэй и в страшных снах не верил, что в руках военного гения Красича имелась такая мощь, как относились аристократические группировки и император Ясин к этой мощи, способной угрожать безопасности империи. Но его величество с характером человека, который любил всё смаковать, естественно, не смог отказаться от такого обхождения. Он легонько помахал рукой и собрал возле себя 40 человек. Поскольку это был план Красича, то Фэйм не было необходимости подозревать в обмане и степени преданности людей. Красич стоял на страже горы военных гений в 26 лет. Если и это можно было бы поставить под вопрос, тогда над Фэйм действительно пошутили. Он никогда не питал подозрений Красичу, поэтому он не сомневался в сорока мастерах с горы военных гениев. Эта сцена заставила немного измениться в лице мастеров вассальных королевств, кроме Чеха, Елены и остальных мастеров Шамбара. В сущности, король Шамбара уже был достаточно страшен и силён. Сегодня в сражении военных гениев Александр своими силами сумел продержаться более 10 минут против воина лунного ранга Коста Курты, нисколько ему не уступая, а маг принцесса Шевченко... Меч и остальные в итоге даже не смогли вмешаться в битву, потому что яростный ветер, образовавшийся от сражения двух людей, был способен нанести им тяжелые ранения и даже превратить их в трупы. Если раньше еще кто-то считал, что причина, почему Фей легко вышел победителем, заключалось в том, что из-за ожесточенного полуфинального сражения с мечом Шевченко истратил большую часть сил, С этим воспользовался Фэй, то теперь только идиот мог в такое надеяться. В сегодняшнем сражении даже высокомерный меч вынужден был признать, что король Шамбера уже значительно превосходил их всех. Любой конфликт для него был ерундой. Сейчас они даже не имели компетенции издалека наблюдать за королем в миг мастера вассальных королевств ощутили подавленность о которой только они знали. Все понимали, что за получив 40 мастеров в горы военных гений в король Шамбара, без всяких преувеличений, уже стал крупным лидером наравне с двумя подчиняющимися императору Ясину принцами Аршавином и Домингесом. С этого момента обстановка в империи менялась в связи с желаниями короля Шамбара. Мы тоже уходим. Но Файбернулся и увидел превратившуюся в руины и разбитую вдребезги острую горную вершину. Крепко запечатлел в своем сердце эту картину, а затем, не оборачиваясь, пошел назад к тому же пути, на что некогда пришел. Когда золотое утреннее солнце начало медленно выглядывать из-за горного хребта, мало а ослепительный свет упал на землю, наконец-то наступил новый день». Всё, что произошло на остром пике горы военных гениев, прошедшей морозной глубокой ночью, уже начало передаваться из уст в уста в столице и лагерной зоне. Лучший мастер меча Хюнталар из Аякса нанёс неожиданную атаку военному гению Красичу. Известнейший генерал Костокурта из Эйнховена отбросил всю честь, приняв участие в позорном заговоре убить военного гения Красича. Воин лунного ранга из Спартака тайно проник в столицу, чтобы убить военного гения Красича. Наследный принц Женола из Жермена протянул руку помощи и противостоял гнусному заговору трех империй. Король Шамбара противостоял воину лунного ранга и не уступал ему. Военный гений Красич один героическим дал отпор четырем врагам, не имея себе равных. Красич обезглавил военного гения Спартака Яквинту, Красич разгромил Хюнтелара, Кастакурту и Амаури, Красич получил тяжелое ранение и пал на поле боя. Император Ясин в гневе ошеломительно атаковал из императорского дворца ударом дракона и подбил трех испуганных воинов лунного ранга, которые верхом на грифонах стремились убежать. Эта картина воодушевила сердца десятков тысяч жителей Зенита и напугала множество людей, имевших скрытые умыслы. Разнообразные новости в основном полностью воспроизводились произошедшие прошлой ночью и очень быстро повсюду распространились. Поначалу Фэй полагал, что... Подоплеки, касавшиеся поединка военных гениев и секретных новостей, можно будет всеми способами скрываться правительством империи. Однако он и не думал, что новость так быстро распространится. Помимо людей, гнавшихся за сенсациями изначального всеобщего внимания империи к поединку, Фэй не сомневался, что правительство тоже подливало масло в огонь. Почему в итоге такое тайное событие превратилось без всяких умолчаний, раскрывало народу? Следовало иметь в виду, что в смутное время воины со Спартаком положение «Зенита» уже было неустойчивым. Ныне на южной территории империи юный бог войны Аршавин сражался со вторгнувшейся армией Спартака. После первых непрерывных побед Аршавин почти прогнал с границ захватчика – Но поговорили, что «Спартак» отправил лучшего генерала Маркизио, который слегка стабилизировал проигрышную ситуацию и постепенно выровнялся с положением с «Зенитом». И теперь ситуация для «Зенита» складывалась не очень оптимистичная.